Рэйчел указала в ту сторону, где, по ее расчетам, должен был находиться вход в подводный туннель, невидимый, за облаками клубящейся мути. Но первым делом им необходимо было добраться до ставленных там баллонов с воздухом. Доплыв до скалы, Рэйчел стал озираться в поисках входа в туннели своих товарищей. Куда же они подевались? «Где же баллоны?» «Где?» Она пробиралась вдоль нагромождения булыжников. Монк следовал за ней, не переставая сражаться с своим полурастегнутым гидрокостюмом. Его верхняя часть парусом развивалась в воде и мешала двигаться. Где же эти чертовы баллоны? Над их головами, удаляясь от берега, проплыл темный силуэт — катер на подводных краях. Судя по реакции Монка, он и был источником их неприятностей. В легких рычал нарастал рис. Они уж горели. Впереди сквозь мутную пелену пробивался какой-то свет, и Рэйчел инстинктивно поплыла в ту сторону, надеясь найти там своего дядю или Крея. Однако вместо них из клубов мути вырвались две фигуры пловцов, которых влекли вперед подводные сани. Их винты вздымались новые клубы ил. Пловцы направились к Рэйчел и Монку, прижимая их к скале, загоняя в ловушку. В свете фонарей тускло блеснула сталь мощных пневматических ружей для подводной охоты. Послышался хлопок, и воду прорезала длинные тонкие линии острога, выпущенные из ружья. Она мчалась прямо на Монг. Тот дернулся в сторону, и стрела угодила в свободно болтавшуюся верхнюю часть гидрокостюма, пробив ее насквозь. Рэйчел вытянула руки ладонью вперед к неизвестным ныряльщикам. Один из них указал пальцем вверх, приказывая всплывать. Они оказались пленниками. Грей помог в игру. Монсеньор врезался в него после взрыва катера. Толстый кусок плексигласа попал ему в висок, но сквозь прорезав неопреновый шлем, теперь из раны текла кровь. В данной ситуации Грей не мог определить, насколько серьезна травма, но было видно, что пожилой человек находится в состоянии шока. Грей удалось добраться до баллонов с воздухом, и теперь он помогал мансиньору надеть акваланг. Сделав первый глоток воздуха, Вигр помахал ему рукой, давая понять, что с ним теперь все в порядке. После этого Грей схватил второй акваланг и, торопливо присоединив к нему свой регулятор, сделал несколько глубоких вдохов. Грей смотрел на черное отверстие туннеля. Там он не укрыться. Люди и орден дракона непременно придут сюда а Грею не хотелось снова оказаться в ловушке по соседству с еще одной могилой. Схватив свой акваланг, надевать его сейчас было некогда, Грей ткнул пальцем в бок, указав в игру направление, в котором им следует плыть. Тот кивнул головой, а при этом продолжал всматриваться в мутную воду. Грею был понятен страх, владевший пожилым итальянцем. Рейчел! Вот о ком он думал. Для того, чтобы помочь своим товарищам, они просто обязаны выжить. Грей поплыл вперед, вигр за ним. Они найдут какое-нибудь углубление. Или нишу в скале, либо скопище камней, где смогут спрятаться. Чуть раньше, примерно в десяти метрах от того места, где они находились сейчас, Грей заметил остров сданувшего судна, перевернутого и навалившегося боком на скалу. Теперь он словно Вергилий вел Вигра вдоль скального берега. Вскоре в поле их зрения появилось то самое сданувшее судно. Грей оставил мансиньора в его тени и только теперь надел акваланг. Его руки должны быть свободны. Затем он сделал круговое движение рукой, давая Вигеру понять, оставайтесь здесь, а я поищу остальных. Вигер кивнул. Он хотел быть полезным Грею, но сейчас от него было мало проку. Грей развернулся в обратном направлении, и, плывя над самым дном, стал возвращаться ко входу в туннель. Возможно, остальные их товарищи вернутся своими аквалангами, и, скажешь, смогут. Проявляя максимальную осторожность, Грей переплывал из одной тени в другую, пряча за подводными волнами Когда он почти вплотную приблизился к жерлу подводного туннеля, все его чувства обострились до предела. Грей напоминал натянутую тетиву. И не зря... Его взгляд заметил пляшущий по подводной стене лучи фонари. Он укрылся за большими камнями, лежащими на дне, затаился и стал наблюдать. Возле входа в туннель маячили черные фигуры пловцов. У них были мини-акваланги, рассчитанные не более чем на двадцать минут пребывания под водой. Один из них вплыл в туннель и растворился в темноте.